Часть 3. Минута, час, день. Мора ничего этого не чувствовала. Она могла лишь направлять энергию в барьер и ждать, пока вернутся Адлиты остальные. Впрочем, она использовала второе зрение над Дгунея. Он спокойно сидел на булужнике и смотрел в сторону Вечного Цветка. Остальные к яму прекратили атаковать барьер. Мора не знала, как долго сможет удерживать Гунея в барьере. Сила ещё была, но она не могла предугадать следующее действие от Гунея. Более того, от Гуней уже подтвердил, что он готовит план прорыва через Барьер. Мора коснулась солнечного сплетения, там был её последний козырь, красный кристалл, что был операцией внедрён в её тело. Моры и Святая Огня Линейль объединили силы для этого, это оружие было самым мощным в её арсенале. В кристалле содержалась сила извержения вулкана, если произнести особые слова, кристалл поглотит силу магмы из земли. Эту силу нельзя было контролировать, этот мощный взрыв поглотит Мору и всё, что вокруг неё». Она должна сразиться с Дгунеем. Мора колебалась со использованием оружия, но в то же время думала, что у нее был шанс убить его. Но теперь она жалела об этом решении. Вскоре Фреми и Чам, отправившись на разведку, вернулись к Вечному цветку. Как ты и говорила, Дгуне ничего не делает. Не понимаю, что это означает, сказала Фреми. Фреми, а Длит еще не вернулся? Фреми с подозрением посмотрела на Мору. Еще нет. Он не сообщал, что что-то нашел. Мора отчаялась. «Сколько ещё мне ждать его? Особенно, когда у меня заканчивается время!» Мора поднялась с земли металлические перчатки и сунула в них руки, а потом она отправилась прочь от Вечного Цветка. «Куда ты?» – сражусь с Дгунеем. «Я больше не могу ждать Адлета!» «Бабуля, что с тобой? Успокойся! Дгуней же пойман в барьер!» – спросила Чама. «Займитесь сохранением барьера, пока ждёте Адлета!» «Нет, если ты не сможешь победить Дгунея...» «Не стоит так суетиться!» «Если Дгуни избежит, потеря велика. Это не последний наш шанс убить его. Будут ещё сражения, и мы будем готовы убить его». «Фрэмми права. А ты что скажешь, бабуля?» Добавила Чама. Конечно, им казалось, что ничего не нужно делать, но Мора уже не могла ждать, и она продолжила идти. «Мора, я прошу тебя остановиться». В этот раз Фрэмми выхватила ружьё. Мора это услышала. «Я с трудом тебе верю. Так скажи, что ты скрываешь? Почему ты так спешишь?» «Я не опущу ружьё, пока ты не объяснишь». «Что ты творишь, Фрэмми?» Зло закричала Чама. Несколько её джума окружили Фрэмми. «Чама, подумай спокойно. Мора не искренне с нами». «Но ты такая же, Фрэмми. Ты с нами не так и честна». Чама и Фрэмми уставились друг на друга. Хотя Мора не видела их глазами, она смотрела вторым зрением. Фрэмми перевела ружьё с Моры на Чама, и Мора побежала. «Мора!» Закричала Фрэми. Мора не могла больше рассчитывать на Адлета, и она не ждала, что Фрэми или Чама решат ей помочь. У нее оставался лишь один выход — убить Дгунея своими руками. Она использует последнее оружие, остановит Дгунея, и ее дочь будет спасена. Больше у нее вариантов нет. Дгуней сказал, что у него уже есть план, как сбежать из барьера. Она не могла дать ему шанса исполнить этот план. Она покинула вечный цветок, и на нее почти сразу напали Кьёма. Мора не остановилась, а лишь шла сквозь них. У неё не было времени переживать из-за нападения пешек. Когда Дгуней услышал отдалённые звуки, он отозвался. «Вау, что случилось? Мора, в чём дело?» Она не ответила. Она продолжила расталкивать Кьёма со своего пути, сбрасывать их с себя. Дгуней не знал о взрывающемся камне. Если она приблизится, то сможет победить его. Дгуней хочет, чтобы она убила одного из героев, так что он вряд ли станет её убивать. Это только увеличивало шансы добраться до него. «Я должна воспользоваться шансом!» «Мора, стой!» — кричала Фрэмми, преследуя Мору. «Стреляй, если хочешь!» — ответила Мора. Она отвлеклась от окружения и её схватил Кьома. Из ружья Фреми вылетела пуля и задела руку Моры, оставляя дыру в её рукаве. Фреми, если ты убьёшь бабулю, Чама убьёт и тебя!» — кричала позади Чама. Она со своими Джума гналась за ними. «Похоже, герои Шести Цветов решили напасть. Половины из вас остановит их!» Мора видела вторым зрением, как Кьёмы выполняют приказ Дгуни и двигаются с места. Джума разобрались с врагами Моры и отошли, но на её пути становилось всё больше Кьёма. Она ударила огромного Кьёма собаку, а потом обхватила шею Кьёма льва. Понемногу, но Мора продвигалась вперёд. «Мора, вернись к вечному цветку!» Одна из пуль Фрейми попала в плечо Моры, но Мора всё ещё не обращала внимания и продолжила бежать. Пока здесь была Чама, Фрейми её не убьёт. Да и на Фрейми тоже нападали Кьёма. «Бабуля, что за спешка? Чама не поймёт, если ты не объяснишь!» Кьяма нападали и на Чама, она приказала Джума сдерживать их, а сама быстро побежала за Морой. Все вокруг напоминало беспорядочную мешанину, Мора двигалась вперёд, Фрэмми пыталась остановить её сзади, пока Чама пыталась не дать Фрэмми убить Мору, но и пыталась остановить саму Мору. Кьяма нападали на всех трёх героев, со стороны зрелища можно было расценить и забавным. Сражаясь, Мора вторым зрением следила за Дгунейем, Он разделял Кьёма на отряды, и Кьёма-обезьяна, что среди почнённых Дгунея занимала высшую позицию, отдавал приказы. Дгунея же сидел на хвосте одного из Кьёма-рептилий, глядя в сторону сражающихся героев, рука его держалась за подбородок. На пути было больше восьми Кьёма, и Мора знала, что их слишком много для неё одной, но она не могла остановиться, она не могла позволить Дгунею сбежать. «Вернись, Мора! Что ты собираешься делать?» Фреми сделала огромный прыжок и приземлилась прямо перед Эморой, преградив ей путь. «Это очевидно! Я собираюсь убить Дгунея!» Прокричала Мора. Фреми колебалась. Если она поверит, что Мора седьмой, то она выстрелит, не заботясь об угрозах Чама. Но Мора не сражалась с товарищами. Она сражалась с Кьямой и нацелилась на Дгунея. «Ты враг? Или лишь безнадёжная дура? Ты на пути! С дороги!» Сказала Мора и обошла Фреми. Фреми выстрелила, но Мора отразила атаку перчаткой. Фрэмми бросила в неё бомбы, но Мора даже не вздрогнула от взрывов. «Чама! Что Мора хочет сделать? Ты не знаешь? Чама тоже не знает!» «Помогите лучше вы обе!» – прокричала Мора. «Расчищайте дорогу!» «Они растеряны, но это не важно!» – подумала Мора. «Я не могу больше ни на кого рассчитывать, и с самого начала спасти Шиньеру могла только я!» На краю барьера Дгуни широкой улыбкой разглядывал сражение. «Мора, я тебя слышу! Не стоит так злиться!» Герои сражались лишь с половиной Кьёма. Оставшиеся Кьёма выстроились в отряды и чего-то ждали. И хотя Мора приближалась к Дгунею, это не волновало. «Бабуля, как ты собираешься пройти туда сама? Ты умереть собралась?» — кричала Чама. Мора об этом и думала, постоянно повторяя. «Но если она могла спасти дочь, она может и умереть». Мора кое о чём всё же жалела. Если бы она объединилась с товарищами ранее, они могли бы убить Дгунея. Но Мора думала, что у неё ещё есть время спасти Шиниеру. Так она думала тогда. Но она больше не будет сомневаться. Она хотела умереть, чтобы спасти дочь. «Интересно, сколько времени прошло?» – думала Мора, на её пути возникла огромная кьёма рептилия. Она была одной из высоких рангов, что Дгуней взял с собой. Мора давно уже сражалась с ней, но сколько бы ни ударяла, она не умирала. «С дороги! Я убью Дгунея!» – только об этом она думала последние три года. Она тренировалась, улучшала навыки и сражалась с сильными воинами по всему миру, чтобы приобрести больше опыта. Со святой соли Вейлин она создала барьер, чтобы поймать Дгунея. С линелем святой огня она сделала камень, что убьет Дгунея. И всё же тревога ее не покидала. Она сказала Вейлин, что не будет убивать никого из героев, чтобы спасти жизнь дочери, но она понимала, что теперь уже, чтобы с ней не случилось, она не бросит дочь. И если Дгунея покинет барьер, Мора убьет одного из шести цветов. Чама, отступай! «Пусть Мора идёт!» — крикнула Фрэмми, её бомбы ударили по приближающимся к Йома. Она создавала бомбы, избегая к Кьёма. «Мора хочет умереть, а если на этого хочет, позволь ей умереть!» Не за что! Чама вернёт бабулю, а ты можешь уходить!» Фрэми уже не пыталась попасть по море, она была занята сражением с Кёма. «С дороги! Заткнитесь и уходите!» — Мора кричала или Кьёма, или Чама. Моро сунула руку в рот рептилии Кьёма, что стояла на её пути. Она схватила язык, её ноги впились в землю, с криком сотрясшим землю она подняла Кьёма и прикинула через плечо. До гони оставалось сто метров. Он был так близко, что она уже могла видеть его своими глазами. Он был окружён своими Кьёма, что организовали ряды и смотрели на неё. Кьёма рептилия поднялась и прыгнула на Моро. Та отреагировала вовремя и успев уклониться в сторону, чтобы Кьёма не раздавила её. Кьёма тут же поднялся и двинулся на неё. «Можете не трогать Фрейми и Чама, но не пускайте ко мне, Моро!» — крикнул Дгуней, и ей не нужно было второе зрение, теперь его было слышно и так. И теперь Моро поняла, что Дгуней не хочет её приближения. Он не знал ее её камне, но чувствовал, что Моро собралась жертвовать собой. «Дгуней, трусишь? Иди сюда!» — кричала Моро, сражаясь с Кьёма рептилий. «Не могу. Я же вижу, что ты собираешься что-то сделать». «Я сказал, иди сюда!» Но от гуни не двигался, и Адлет ещё не вернулся. Адлет слышал что-то странное, пока бежал по тоннелю. Кто-то кричал вдалеке, звук снова и снова разносился эхом по пустым тоннелям, и он не понимал, где его источник. «Что этот идиот творит?» Адлет неистово бежал по лабиринту тоннелей, он останавливался и делал насечки, чтобы не заблудиться. Его же насмех поднимут, если он, один из героев шести цветов, просто потеряется. «Голдов приносит одни проблемы», — сказал Адлет не заметив, что высказал мысли вслух. Он не знал, сколько ещё Морас может держать Дгунея в ловушке. Если Дгуния сделает ход, Фрейми и остальные окажутся в опасности. Нельзя было терять время. Может, два часа уже прошли. Тогда они вернутся ни с чем. Чей это голос? Из глубины тоннелей он услышал чьи-то крики боли. Это был не голос Голдова, но голос Кьёма. Но вскоре голос ослаб, он уже не мог его слышать. А потом он расслушал тихий звук, словно что-то сломалось. «Да что тут?» Он приблизился к источнику звука. Завернув за угол, он выхватил меч. Он не знал, что нападёт там на него. «Что?» Завернув за угол, он увидел голдов и тело Кьёма, похожего на человека, что было покрыто стальной кожей. Адлит почувствовал, как в желудке бурлит желчь. Он не мог спокойно описать то, что видел вместо тела Кьёма. «Что ты делаешь?» Обе руки Кьёма были выдернуты, а ноги сломаны в коленях. Часть Кьёма, что, видимо, была головой, оказалась ржавого цвета. Сейчас Голдов сжимал горло Кьёма, и тот задыхался. Голдов убедился, что пришёл Адлит и тихо сказал. «Я сражаюсь с Кьёма. Это я вижу». Копье Голдов оставалось у него на спине. На нём не было ни единой капли крови. «Он разорвал Кьёма голыми руками?» Я пытался допросить его, но успеха не достиг. «Такое случилось впервые». «Ты... Подумай, ведь кто-то сказал, что допрос на Кьёма не работает!» Прошептал Голдов и ударил по лицу Кьёма руками. Сила его ударов поразила Адлита. Он был почти наравне с Хансом, а подобный коту воин вообще был сверхчеловеком. «Ты идиот! Думал, что Кьёма тебе всё расскажет? Возвращаемся!» Адлет побежал, и Голдов послушно последовал за ним. «Кьёма сказал больше, чем я ожидал. И что же? Они умирают легко, если им приказали...» «А в остальном они тоже цепляются за жизнь». Тот Кьяма повторял постоянно, что не умрёт, что убьет меня. «Странно. Ясно. Рад, что ты что-то узнал. А теперь поспешим». Из-за раздражения Адлид говорил грубо. Тот Кьяма, похоже, был на стороне Гунея, но не сказал, почему. И не сказал, кто седьмой и куда ушла принцесса. Он ничего не сказал мне. Пока голдов бормотел, Адлид сосредоточился на тайне Гунея. Кем был тот маленький кёма «Почему кровь святых не сработала над Гуне?» «Того Яма возмущало, что он не может убить меня. Он снова и снова повторял, что хочет меня убить». «Замолчал бы ты!» Почти сказал Адлет, когда Голдов добавил. «Он сказал, что я не был бы проблемой, если бы у него были силы хозяина Дгуне». Услышав это, Адлет остановился. Голдов врезался в него, и Адлет отлетел вперёд. Лицо ударилось о землю. «Ты в порядке?» Голдов попытался помочь Адлету подняться... Но Адлет не принял руки помощи и остался лежать на земле. Он слушал интуицию. Она говорила, что в словах Голдофа было что-то важное. Оставаясь на земле, Адлет думал о любопытных словах Голдофа. «Повтори ещё раз, что сказал тот Кьёма. Будь у меня сила хозяина Дгунея, ты не стал бы помехой». «Он так и сказал? Слово в слово? Он точно это сказал?» «Да, он так и сказал. Будь у меня сила хозяина Дгунея. А теперь вставай». Адлет мог выдвинуть лишь одну теорию из этих слов. Дгуней мог давать силу другим кёма, но Ролония сказала, что у Дгунея не было особой силы. Все воспоминания Адлита кружились в голове. Их первая битва с Дгунеем, анализ Ралони, и их разговор с Фреми, существование короля демонов Зафраира, то, что Дгуней подчинялся Зафраиру в прошлом, комната под землёй, странные тоннели, странные слова кёма И то, что кровь святых не работала над Гуней. Всё приводило к одному ответу. «Голдов, ты просто невероятно помог!» — сказал Адлет, поднявшись. Они поспешили вернуться в комнату. Ролония опустила хлыст, и они взобрались по нему наверх. «Так мы возвращаемся? Я устал ждать меня!» — сказал Ханс Адлету, когда тот выбрался наружу. Ролония спросила. «Что вы нашли? Что нам делать?» «Я знаю возможную разгадку, но у меня нет доказательств». «Мы возвращаемся? Я беспокоюсь о море!» Адлет покачал головой. Он оглядел мрачный холм и сказал... «Нет, мы поищем доказательства. Если мне не изменяет память, то всё на этом холме». «Доказательства?» Ролони и Ханс смотрели на него, раскрыв рты, словно хотели узнать, что им искать. Адлет понимал их состояние, теория была дикой, но он думал, что она верна, и тогда скоро они смогут решить все тайны.